Путы снова сомкнулись. Первый оратор снова нахмурился. «Ясно. Что вы собираетесь делать? Вам так интересно? Вы не видите очевидного? Все это время, пока вы читали мне лекцию об эмоциональном контакте, все это время я работал, а вы бросали на ветер громкие слова типа «мания величия» и «паранойя». Я связался с моим флотом, и они выполняют мой приказ. Через шесть часов, если только у меня не будет причины его отменить, они будут здесь и бомбардируют Россом, за исключением этой заброшенной деревушки и местности на 100 квадратных миль вокруг. Они сделают это, а потом приземляться здесь. У вас есть шесть часов. А за шесть часов вы не успеете не победить мой разум, не спасти остальных на Россиме. Мул довольно потер руки и рассмеялся. А первый оратор, казалось, с трудом осваивается с новым поворотом событий. «Варианты?» — спросил он. «Да с какой стати должны быть какие-то варианты? Никаких вариантов! Что? Я должен заботиться о жизни жителей Россима? Хотя...» В принципе можно было бы дать моим кораблям возможность приземлиться здесь и подвергнуть мозговой атаке всех вас, всех людей второй академии. Тогда можно было бы отменить приказом бомбардировки. Неплохо было бы заиметь такое количество умных людей, но для этого мне пришлось бы изрядно потрудиться, а я не вижу в этом особого смысла, потому и не предлагаю. Что вы языком-то треплете вы? человек из второй академии какое оружие вы можете противопоставить моему разуму который как минимум не слабее вашего и моим кораблям, которые сильны настолько, что вам такое и в голову никогда не приходило что я могу противопоставить медленно проговорил первый оратор да ничего кроме крошечного зернышка «Крошечного зернышка истины, которая у меня есть, а у вас пока нет». «Говорите быстрее!» — расхохотался Мул. «И говорите вразумительно!» «Вы умеете выворачиваться, но на этот раз вам это не удастся, бедный мутант!» С сожалением вздохнул первый оратор. «Не из чего мне выворачиваться. Спросите себя, зачем Бейл Ченнис был послан в колган, как приманка для вас?» Бейл Ченнис, который, невзирая на свою молодость и отвагу, настолько же уступает вам в отношении психологических способностей, как этот храпящий солдафон, ваш доблестный хэн-притчер? Почему туда не отправился я или кто-то другой из наших руководителей, который мог бы с вами потягаться?» «Наверное, — последовал уверенный ответ, — потому что вы не окончательно сошли с ума и понимали, что никто из вас все равно не сможет со мной тягаться. Истинная причина более логична. Вы узнали, что Ченнис из Второй Академии. У него были возможности скрыть это от вас. Кроме того, вы знали, что по способностям он вам не ровня, потому-то и пошли так легко на эту игру и последовали за ним, как он и хотел, чтобы переиграть его потом». «Если бы в Калган прилетел я, вы бы меня просто убили, потому что я представлял бы для вас реальную опасность. А если бы мне удалось избежать смерти, скрыв от вас, кто я такой, мне бы ни за что не удалось заманить вас в путешествие. Только чувство собственного превосходства двигало вами. А если бы вы остались на Калгане, никакие силы Второй Академии не смогли бы вам повредить. Там вы окружены своими людьми» своей военной техникой и своим психологическим полем. «Мое психологическое поле и сейчас при мне, трепач!» – рявкнул Мул. «А мои люди и мои корабли не так уж далеко». «Именно так. Но вы не на Колгане. Вы в королевстве Конзвездия, которое, как вам внушили, является второй академией. Хорошо внушили. Так и должно было быть, поскольку вы мудрый человек, первый гражданин». И только логикой можно было вас убедить. Верно. В этом вы, конечно, победили. Но я вытянул правду из вашего Ченниса, поскольку предполагал заранее, что такая правда может существовать. Но не такие уж мы слабаки, как вы думаете. Мы предусмотрели и этот вариант. Поэтому Ченнис был соответствующим образом подготовлен. Сомневаюсь, чтобы он был подготовлен Я ощипал его сознание, как цыпленка Он был голенький передо мной И когда он сказал, что Россом — это вторая академия Это было правдой, он не мог лгать Я видел все, как под микроскопом Все правильно Тем лучше это подтверждает, что планы мы построили правильно Я же сказал вам, что Бейл Ченнис был добровольцем А знаете, каким именно добровольцем? Прежде чем отправиться на Колган, он был подвергнут серьезной психологической операции. Неужели вы думаете, что нам было достаточно обмануть вас словами? Неужели вы думаете, что Бейл Ченнис, не будь он предварительно подготовлен соответствующим образом, сумел бы одурачить вас? Нет, Бейл Ченнис был сам обманут по необходимости и добровольно. Ченис честно до последней клеточки своего мозга верил, что Россом вторая академия. И в течение трех лет мы, люди из второй академии, создавали в королевстве конзвездия декорации и готовились к встрече с вами. И мы преуспели в этом, не правда ли? Вы попали в конзвездию и даже на Россом. Но дальше этого вы бы не попали. Мул резко вскочил на ноги. «Вы осмеиваетесь утверждать, что и Россо не вторая академия?»